серебриный кораблик. Веню одоливает дрёма. Маменька, как нам быть-то? И забьёт нас деревяга. Месяц следи, кораблик серебряный сейчас поплывёт. Гляди, гляди. На море садится. Веню сомкнул глаза. Рука его, протянутая к мессу, упала. Он забылся. Умаил себе, бедный. и десятой доли чего видел, не поведал. — В избу, что ли, девушки, пойдем? — Веня, спать идем. — Ну да, его теперь и пушкой не разбудишь. А завтра все забудет, — сердилась Маринка. Толком ничего не узнали. — Маменька, посидим еще немного, — просила Хоня. Месяц спустился серебряным корабликом к самой воде, но не поплыл, а начал тонуть с кормы. Вот уже и нет его. Сделось темно. В небе ярче засветились звёзды. Пойдёмте, девушки, спать, зевая сказала Анна. Хоня поднялась первая. В скудном свете каганца семья Могученко укладывалась спать. Веню раздели и сонного уложили под полок на место отца. Ольга с Наташей ушли в боковушку и долго там шёпотом спорили о чём-то и бронились меж собой. И по шопоту можно было различить сей стёр. Ольга шептала, прищёлкивая языком и фыркая, словно раздражённый индюк. Наташа шипела, рассерженный гусыней. Хоня с Маринькой забрались на палатку. Маринка обняла сестру и принялась звонко целовать её в щёки, глаза, губы. "Будет, будет", лениво и равнодушно отбивалась Хоня от ласк сестры. Анна задул коганец. и, сладкозевая, вытянулась на кровати рядом с Веней. «Хорошо нам в тепле, в сухости. А каково теперь солдатикам в чистом поле? Грязь и холод. Где армия-то стоит?» «За Качи, на Альме, говорят», — ответила Маринка. «Стал быть, светлейший и поехал туда. Да что-то будет, чему быть того не миновать». «Послушал бы светлейший флагманов, не пустили бы неприятеля на берег!» «А как его не пустишь? Вышли бы в море, сцепились, взорвались!» — воскликнула из боковушки Ольга. «А князь слушать не хочет!» «На то он и главнокомандующий! Никого не слушать! Он сам с усам!» В боковушке затихли голоса Ольги и Наташ. Анна глубоко вздохнула, переворачиваясь на кровати. Маменка, милая, расскажи ты нам про колучи в небудь, медовым голоском попросила Маринка. Да что рассказывать? Я уж всё и позабыла. Всё, что знала, в ваши голову вложила. Но скажи про то время, когда ты за батинку замуж шла. Истории, которую я хотел услышать от матери Маринка, была из тех, что в владных семьях рассказываются детям десятки и сотни раз. да хоть бы и тысячу, все бы слушал, словно любимую сказку, в которой нельзя ни пропустить, ни изменить ни одного слова. Мать не сразу сдается на просьбы. — Маменька, а где ты впервой батеньку увидала? — В Петербурге. — А как ты в Петербург попала? Маринка настойчиво требовала рассказа. Анна начала свою повесть с виду неохотно. Но уже с первых слов дочери по её голосу услыхали, что матери и самой приятно вспомнить о былом в нынешний тревожный день. Как я в Петербург попала? Да очень просто. Со своей шкуной морем пришла. А кто ж шкипером на шкуне был? Этот вопрос полагалось непременно задавать слушай рассказ. Эна, да я сама за шкипер была. Маменька, милый, Да как же ты это? У тебя и правовшкиперских нет? Тогда правовс нас не спрашивали. Моя шкуна по сажу на камне разобью, моя беда. Это на купеческие корабли требовали экипагов из мореходного класса. А мы сами управлялись. Мой батенька умер, шкуну мне оставил и в коле дом. А на руках братцев трое. Старшему 18-й шёл, меньшому Вот Свеню он был тогда. Надо кормиться, братьев подымать, маменьку в царство небесное покойить. А чем в коле проживёшь? Спереди море, позади горы, справа мох, слева ох. Поневоле пришлось мне шкуру водить. Дел не женских, а у нас не редкость. На груманты, на новую землю за шкипера ходили. Управлялись ничего. Так и я Поставила братцев за матросов, младшенького Васю и Зуйком, и пошли мы с грузом трески в Варяжское море до города Васино. Вдоль берега летом у нас плавнее простое, круглые сутки день. Сходил так раз, другой, третий, глядишь, в шкатулке деньжонки набухли. Видят люди, и у Аннушки дело идет на лад. Женихи явились, к шкуне да к дому сватаются. Аннушка не торопилась. А были сиреть же джаников люди достойные. Своего суженого ждала, берегла его любавьью.